Глава 29. Шейн Грант. На радостном возвращении Вилдберна и аресте членов Совета завершилось боевое столкновение. Переворот состоялся с минимальными жертвами. Предстояло закрепить его документально и успокоить жителей страны. Мы вновь вернулись в здание. Здесь связались с Саммерсом, который вел войска к столице, осуществляя отвлекающий маневр а мне добавилась головной боли. Со мной связалась Делаила и в слезах потребовала найти ее мужа. Оказалось, мой дорогой брат не ушел в увольнение, а тоже отправился защищать честь семьи, присоединившись к отряду Самарца. Пришлось выяснять, получилось у него или нет. Дилан на звонки не отвечал, но вскоре мне удалось достучаться до Самарца. Он меня успокоил. Их отряд в бой не вступал. Обошлось несколькими легкими ранеными, которых зацепило дальнобойными атаками. К счастью, среди них не оказалось сделано: Мой брат был жив, здоров и наверняка горд с собой. Но это он пока не подозревал, что его ждет ураган в лице жены. В итоге, из-за этой нервотрепки, я пропустил не самые интересные разборки, но послушал речь Итана и Джослин для журналистов. Потом же газетчики набросились и на нас с Викторией. Момент, сообщить Титану новость об изменении статуса его сестренки, наступил поздним вечером, когда все участники нашей диверсионной группы, вместе с поддержавшими Джослин членами совета, собрались за ужином. Клевал носом не только я. Виктория периодически сцедила зевки в кулак. Хотелось скорее избавиться от формы и завалиться спать. Резерв мы слили знатно и весьма перенервничали. Потому и разговоры тек левяло. И тут в столовой появилась мать Итана и Виктории, Розалин. Она активно помогала сопротивлению и теперь пришла в числе последних, потому что взяла на себя многие организационные вопросы. — О чем разговариваете? — спросила она, ополаскивая руки в чаше с водой. — Сообщил молодым, что мы ждем внуков. С усмешкой заявил Альберт, отец Итаной Виктории. Похоже, решил принять Джослин в семью, несмотря на ее происхождение. «О, да, пора бы», — согласилась Розалин. «Да и ты, Виктория, может, успеешь еще с военной карьерой?» «Хорошо, что мы с женой уже доживали, иначе бы поперхнулись. Рановато нам как-то думать о детях». «Ты сама всегда говорила, карьера не должна меркнуть на фоне семейной жизни», немного обиженно ответила Виктория, бросив на меня короткий извиняющийся взгляд. «Я была глупа и молода, и не настолько хотела внуков. А теперь хочу. Шейн, что ты думаешь?» Теперь Розалин переключилась на меня. «И вот за что?» В помещении повисло напряженное молчание. Все обратили взгляды к насторожившему Сейтану. «Почему ты спрашиваешь его?» — уточнил он. Шейн и пригляделся ко мне. «Вот и настал этот момент». Устало вздохнув, я просто приподнял манжету, чтобы продемонстрировать брачную вязь, и принялся гадать, как поступит ледяной клирик. А он не особо удивил. Подошел и сразу ударил. Кулак с хрустом налетел на мою скулу, и я рухнул со стула, перекатился по полу и вскочил на ноги. Следующий удар блокировал и собирался нанести свой, но между нами бросился калиб. На плече Итана повисла Джослин, а ко мне рванула Виктория. «Сюрприз удался. Давненько не видел своего извечного соперника таким взбешенным» и, похоже, его состояние удивило многих. Обычно только я мог настолько вывести его из себя и полюбоваться яростью в синих глазах. «Очень больно», — Виктория потянулась к рассечению на моей скуле. «Нормально», — поморщился я. «А ты что думаешь? Братик нас не одобряет». «Дурак», — прошипела она, мимолетно пригрозив кулаком. «Прекрати, это, это мое решение» потребовала развернувшись к брату, чем весьма меня удивило. «Хорошо. Твое. Ты защитил ее, спасибо». Процедил он сквозь стиснутые зубы и вперил ледяной взгляд в мое лицо. «Теперь оставишь ее в покое». «Вот еще. Обойдется». «Ну уж нет. Виктория, моя жена», расслабленно дернул я плечами, но внутренне приготовился защищаться. Только разборки прервало появление Стивена с женой. А там и фениксы решили к нам присоединиться. И выяснилось, что супруга Саммерса совсем не человек, а как раз принадлежит к крылатой расе. Внезапное открытие снизили градус нашего напряжения, и мы вернулись к трапезе. Впрочем, внутренне я продолжал кипеть. Вступать в конфронтацию с Итаном мне не впервой, но многое зависело от решения Виктории. У меня не было рычагов давления на нее. Более того, я не хотел на нее давить. Помнил, чем это закончилось с Жослин. В глубине души я грезил о том, чтобы она выбрала меня. И боялся, что она вновь послушно выполнит волю брата. «Почему ты такой злой? Из-за Итана?» Виктория обняла мою руку, стоило нам покинуть столовую. «Из-за кого еще?» — выдохнул я, останавливаясь, и развернулся к девушке лицом. «Знаешь что? Я тебя не отпущу. И все. Мне плевать, что думает об этом Итан. И хочу...» «Мне тоже», — перебила она меня с улыбкой. «Что?» — опешил я. «Мне все равно, что думает о нашем браке Итан». Она продолжала нежно улыбаться. Синие глаза наполняло тепло. Он уже раз вмешался в наши отношения. Итог ты знаешь. Дальше я буду решать за себя сама. «Значит, ты со мной?» Хрипло уточнил я, ощущая, как сердце ускоряет свой бег, а на губах сама собой расплывается широченная улыбка. «Смотря что ты имеешь в виду под со мной», она задумчиво постучала пальцем по надутым губам. «Со мной, значит, у браки до конца, без ограничений». «Тогда я согласна», — кивнула она довольно. «Замечательно», — выдохнула я, сделав шаг к ней. Она приподнялась на цыпочках, потянулась к моим губам. А я нагнулся, схватил ее под колени, забросил на плечо и рванул дальше по коридору. «Куда?» — расхохоталась она. «Надо найти перо и подписать приложение, пока ты не передумала». «Очевидно же». «Какой ты смешной, Шейн!» Вновь рассмеялась она искренне, заливиста. «Ведь Итан жив, совет свергнут. Все наши внешние проблемы оказались позади. Осталось разобраться в сложных характерах друг друга. Но было бы желание, а упертости нам не занимать».